Случай с порядочным человеком. На этажерке в бабушкиной комнате лак местами облупился. Выступило дерево, тусклое в щербинках. Миша нарисовал на пыльном краешке квадрат и перечеркнул его. «Почитать, что ли?» Телефонный звонок выдернул его из кресла, но Миша тут же плюхнулся обратно. Здесь, в отцовской квартире, ему случалось попадать на женские голоса, и он избегал брать трубку. Телефон затрезвонил снова, Миша, поколебавшись, поднялся. «Мишка!» — сквозь хрипы, клокотанье прорезался отцовский голос. «Где тебя носят? Мама сказала, ты с утра ко мне уехал. Алло! в российский детектив. Жду указ. Едешь до Красных ворот, смотри, не перепутай. Понял? Повтори. В пять жду». «Повтори», — фыркнул Миша, затягивая шнурки на кроссовках. «Все-таки ничем отец не отличается от мамы и сестры Наташки». Аккуратные пальцы Андрея Михайловича с некоторым раздражением постукивали по корпусу кейса. Миша опять опаздывал. Он должен был подойти еще минут пять-восемь назад. Четырнадцать, парню, пора бы научиться рассчитывать время. Пиджак Андрея Михайловича был перекинут через руку, из кармана торчал фонарик. В набитый служебными бумагами кейс он не поместился из-за внушительного диаметра головки. Плоский глаз изумленно таращился в ослепительно бесцветное небо. Андрей Михайлович купил фонарик по дороге, пригодится южными внезапными вечерами. Ехать с сыном в Крым приходилось Андрею Михайловичу, мишной маме с летним отпуском не повезло. «Не подскажете, сколько времени?» – раздался слева женский голос, высокий и рисковатый. «Четыре минуты шестого», – с искренней любезностью ответил Андрей Михайлович, сразу узнав женщину, что стояла в кассу перед ним. Помнится, он чисто машинально даже отметил про себя, что она взяла только один билет – Сочувственно глянув на ее загорелое запястье с крохотными позолоченными часиками, он поинтересовался. «А что с вашими? Авария? Бегут. Из-за этой жуткой жары, наверное», — она развела руками. «В июне шли дожди. Плохо», — улыбнулся Андрей Михайлович. «Теперь солнце опять же плохо. Привередлив человек. О, это пока жизнь позволяет, ведь все мы очень меняемся, когда меняется она, разве не так?» В ее интонациях была энергичность, симпатичная Андрея Михайловичу в женщинах, серые глаза смотрели улыбчиво и прямо, сколько ей? Тридцать пять? Тридцать три? Ему был хорошо знаком этот тип женщин, интеллигентных, открытых, самостоятельных, порой себе во вред. В оценках он обычно оказывался точен, единственный промах последние годы – это женитьба на Ире, недооценил он. В то время лишь одно, что ей 23, не 30, и уж, конечно, не его тогдашние 40. Недостаточная надежность человека иногда связана просто-напросто с его молодостью, с отсутствием того выстраданного балласта, что не позволяет случаю швырять тебя, бог знает куда и к чему и с кем. Решению воздерживаться от новых браков Андрей Михайлович следовал уже 7 лет. «Ждете кого-нибудь?» – дружелюбно спросил он, знаю уже ответ заранее. «Нет, никого, а я сына». «Ваш билет тоже на семь? Два часа впереди. Не хотели бы скоротать их с нами?» «Где-нибудь присядем, поволуемся мороженым», — предложил Андрей Михайлович заметил Мишу. Сын приближался к ним подчеркнуто неторопливо, зацепившись пальцами за карманы и растопырив локти. «А вот и мой Миша...» «Да, прошу прощения, Андрей Михайлович», — представился он. «Татьяна Владимировна», — просто ответила она. «Очень приятно. Знакомься, Миша». Наш товарищ по несчастью, Татьяна Владимировна, тоже не попала на ближайший сеанс, на который ты, кстати, опоздал, не понимаю почему. Взяв три лакомки в киоске, Андрей Михайлович нашел лавочку под пыльными потлатыми тополями. Оказалось, что Татьяна Владимировна в Москве недавно и сейчас заканчивает ремонт в квартире, которую ей удалось обменять, несмотря на большие трудности. Вчера вечером покрыла лаком полы и запах стоял такой, что пришлось идти ночевать к подруге. миша хмыкнул надо же ведь он по той же самой причине будет ночевать не дома а у отца но промолчал ни к чему такие подробности этой самоуверенной тетки с пристальным как у их физички взглядом он бегал замороженным для всех и разбирал и собирал фонарик А отец с Татьяной Владимировной всё говорили. Таким оживлённым Миша редко его видел. Над скухи он начал думать о прошлогоднем море, вспомнил маленького страшного дельфина на берегу после шторма и медуз, копошившихся у берега. Миша вместе с пацанами вытаскивал их на песок, они долго таяли на солнце. Настроение портилось всё сильнее. Хорошо, хоть фильм оказался стоящим, но на улице отец вдруг придержал его за локоть. «Куда летишь? Постоим!» «Чё нам тут стоять-то?» миш пожал плечами отец не ответил обшаривая глазами плотный поток людей выходящих из кинотеатр вот и я радостно сообщила им татьяна владимировна а я уж решил что вы сбежали от нас не попрощавшись еще радостно ответил отец пошли к метро вам куда ехать нифига себе подумал миш он что ее провожать собрался татьяна владимировна вздохнула сама не знаю куда К подруге опять напрашиваться как-то неудобно, не хочется ее стеснять, у нее муж, дети. Поеду к себе, может быть, лак уже высох. За сутки вряд ли, озабоченно сказал отец. Не стоит рисковать, тем более, что у вас от таких запахов головные боли. Татьяна Владимировна, не сочтите за бестактность, но что, если я предложу переночевать у меня? Поверьте, в этом нет ни капли неловкости. У меня одна комната свободна, мама гостит у родственников, так что вы нас с Мишей не стесните никоим образом. «Ну что вы! Как я могу? Спасибо за участие, но нет, я не могу. Нет, нет». Ошеломленный Миша шел позади и слушал, как они перепирались. Но перепирались они недолго. Кончилось тем, что отец ее уговорил уже дома в ванной, когда они мыли руки, строго шепнул. «Перестань дуться! Как не стыдно так себя вести!» «А на кой она нам? Она что у нас? Гостиницу, что ли, нашла?» «Дурачок, ты же взрослый парень, должен понимать!» Почему не помочь человеку, если можешь, если он в затруднительном положении? После ужина отец и Татьяна Владимировна пили кофе, с рижским бальзамом курили и разговаривали. Кое-что в ее рассказах показалось Мише занятным – Как она познакомилась с Никитой Михалковым, случайно попав на массовку, что видела на Камчатке, работая там с мужем, а кое-что совсем не понравилось. Уж слишком Татьяна Владимировна получалась замечательной во всех ее историях. По профессии она модельер, и одна ее работа даже завоевала премию где-то в Финляндии, и папа у нее тоже был замечательный профессор и автор книг и учебников. За окном давно стемнело, когда Татьяна Владимировна рассказала о своей беде, о которой раньше сдержанно упоминала, интересы которые Андрей Михайлович не проявлял из деликатности. Ее муж, главный инженер большого завода, бесконечно любил ее и дочь. После Камчатки они уверенно встали на ноги, купили машину, построили дачу, и вдруг... Автомобильная авария, потеря и дочери, и мужа, и невозможность оставаться в городе, где была так счастлива. Миша испугался, что Татьяна Владимировна начнет плакать. Женские слезы его скорее отталкивали, чем трогали, даже мамины. Но Татьяна Владимировна, к счастью, не стала этого делать, просто замолчала, прикрыв рукой глаза и совсем забыв про стиснутый в пальцах погасший окорок. Отец стал говорить, положено в таких случаях. Миша, чтобы не мешать ему утешать Татьяну владимировна тихо выполз из-за стола. Растянувшись на диване в бабушкиной комнате, он мрачно подумал о том, что почему-то ему... Не слишком жаль Татьяну Владимировну, и что скорее бы прошло время, оставшееся до моря. Через десять дней он будет уже так далеко от этого бестолкового вечера и от сегодняшнего себя, всем только мешающего. — Ты что тут делаешь? — заглянул к нему отец. — Как что, спать собираюсь? — не глядя на него, ответил Миша. — А почему тут? Ну-ка, бери раскладушку и машь ко мне в комнату. Белье сейчас дам. Миша сел и по-прежнему, не глядя на отца, усмехнулся. пап «Но ты же сам сказал, что я уже взрослый. Ты чего, стесняешься меня, что ли? Я так понимаю, я здесь, вы там, и все довольны». «Что? Ну, Михаил!» — выдохнул Андрей Михайлович. Миша из-под лобья быстро взглянул на отца. «Тогда слушай, если взрослый». Очень серьезно произнес Андрей Михайлович. Порядочные люди с порядочными женщинами так не поступают. Можно обидеть человека. Запомни, всему свое время и чувствовать его... Это что-то вроде искусства. Он потер переносицу. Так что бери, сынок, раскладушку и давай ко мне. А мы с Татьяной Владимировной еще посидим. Утром Татьяна Владимировна накормила Мишу Андрея Михайловича яичницей, вкусно пожаренной, с помидорами колбасой и пригласила их к себе в гости, сказала, чтобы приезжали часам к 5 подробно объяснила, как добраться, продиктовала адрес. Андрей Михайлович проводил ее до остановки. Он был очень бодрый деятелен в этот день. В доме они быстро осилили субботнюю уборку, Андрей Михайлович отправился в соседний универсам с винным отдел Давненько он там не был. Несколько бутылок хорошего вина он обычно приводил из командировок, хватало их надолго, но все когда-нибудь кончается. Очередь была фантастической, у входа топтались два милиционера с потными усталыми лицами. Он встал в хвост и часа два терпеливо стоял. Солнце пекло, давка к дверям усиливалась, чьи-то вздрагивающие руки упорно совали ему мятые купюры через металлическое ограждение, отделяющее стоящих в очереди у двери от прочих. Домой он вернулся порядочно измотанным, и когда Миша заявил, что ему хочется в ЦПК и О поиграть на автоматах, а к Татьяне Владимировне не хочется, Андрей Михайлович только рукой махнул. Оставив сыну пятерку с бутылкой коньяка, он отправился в гости один. времени оставалось в обрез, пришлось взять такси, на своем «Жигуленке» Андрей Михайлович по понятным причинам ехать не мог. По дороге ему удалось купить розы. Цветы были нежные, чуть растрепанные, праздничные, он вдруг подумал, что все к лучшему – Конечно же, тащить сына против его желания было глупо. Татьяна Владимировна, женщина естественная, без предрассудков, не должна была придать его приезду без Миши какой-либо нежелательный оттенок. То, что произошло с ним позже, было настолько неожиданным, что Андрей Михайлович решил, неверно записан адрес, хотя раньше никогда не замечал за собой таких оплошностей. Не было дома 18А по улице Усольцева. Был дом 18 А нужного подъезда в этом доме не имелось. Андрей Михайлович искал тщательно, но безрезультатно. Нелипое сомнение вскоре отпустило его не точно расслышать, ошибиться в записи он не мог. Стало быть, не ошибочно записанный, а неверно продиктованный адрес, и маловероятно, чтобы случайно неверно продиктованный. Мотивы? Он об этом пока старался не думать. И некоторое время продолжал поиски, чтобы вполне убедиться. Ничего не упущено, недоразумение исключено. Часы показывали половину шестого. На безлюдной автобусной остановке он сунул цветы в урну и всю обратную дорогу, несмотря на головную боль и звон в ушах, духота и жара все еще стояли страшно, анализировал случившееся. Прежде всего надо было выяснить, что пропало из квартиры, бы судьба, похоже, свела его с профессионалкой. Не ради же развлечений она разыгрывает свои рискованные партии. В маминой комнате на этажерке шкатулка. Он в точности не знал, сколько там украшений, но и кое-какие, конечно, помнил. Если ценность пропавшего значительно, придется заявить в милицию. Если нет, связываться конечно, не стоит. В этой немыслимой ситуации пойти на огласку можно лишь в крайнем случае. Подумал он о том, что Валя, Мишкина мама, до сих пор не расписалась с Игорем Николаевичем, и, судя по Мишинам репликам и другим признакам, не очень-то они ладят. А он все-таки прожил с ней немало лет, детей после развода не забывал. Вот Мишку повезет на юг. Мысли об этом как бы резервном варианте порой поддерживали андрей михайлович А маминого обручального кольца и золотых сережек он и впрямь не нашел. Шкатулка была пуста. Кажется, там хранилось еще что-то. Миша, влетев в квартиру, метнулся к телевизору. Он успел к началу фильма минута в минуту. Напрасно отец придирается. Когда надо, Миша рассчитывает время ничуть не хуже его самого. Что-то заставило его оглянуться, и он испуганно выкрутил звук. На Софе лицом к нему лежал отец. отчетливо в наступившей тишине посапывая носом миша подошел к нему андрей михайлович спал в рубашке его по-детски согнутые и подтянутые к животу ноги были едва прикрыты простыней забыв про телевизор миша озадаченно заглянул на кухню чуть не растянулся под пяткой оказалась комканная прозрачная пленка с магазинным ценником валяшейся в какой-то лужице на столе стояла недопитая бутылка коньяка лежала колбаса на блюдце лохматые курочки лимона Миша ничего не понимал. Ясно было только одно, что-то произошло между отцом и Татьяной Владимировной. Он убрал колбасу в холодильник и выбросил в мусорное ведро пленку с пола. Если бы не желтый ценник, она была бы точь-в-точь, точь, как случайная медуза, выкинутая морем. Вернувшись в комнату, Миша поправил на отце сползшую простыню. Андрей Михайлович вздрогнул и потерся щекой, а подушку, просыпаясь, но не проснулся. Миша смотрел на него как будто не совсем узнавал... Отец всегда был таким одинаковым, таким уверенным, а сейчас... Сведенные к переносице брови, губы приоткрыты неловко сдвинуты подушкой, длинные морщины под глазами. «Папа-то старый», — вдруг подумал Миша. «Я делаю старше, а он старей. Все старее и старее. А потом...» Он присел на корточки перед кроватью, захотелось разбудить отца, сказать ему что-то такое... Сейчас же, словно он, Миша, в чем-то провинился перед ним. Но ведь никто не виноват, что каждый может вырасти, превратиться во взрослого, а после в старого. Только за одного себя, а не за другого, даже если бы очень захотел. Будить отца он, конечно, не стал. Пускай спит. И пошел в бабушкину комнату смотреть ее маленький телевизор.